Горбачев любил говорить о кругло долго, со вступлениями, заключениями, комментируя чуть ли не каждого. Как бы создавалась видимость дискуссии. Все вроде бы что-то говорили, но сути это не меняло. Что генеральный хотел, то он и делал. Все это, по-моему, прекрасно понимали. Но каждый эту игру поддерживал и в нее успешно играл. Но я играть не хотел поэтому высказывался довольно резко, открыто, прямо. Погоды, честно говоря, мои выступления не делали, но портили благодушную атмосферу заседания основательно. Постепенно у меня сложилось твердое мнение, или надо менять большую часть состава Политбюро на свежие молодые силы, на людей энергичных, нестандартно мыслящих, и этим ускорить процесс перестройки, и тогда, не изменяя своим позициям, можно было продолжить активную работу и серьезно сдвинуть дела во всех отношениях, или надо было уходить. Во время отпуска Горбачева, когда ввел политбюро Лигачев, эти стычки стали особенно частыми. Он держал себя самоуверенно, демагогически, изрекаясь старые уже изжившиеся догмы, но весь ужас был в том, что к этому приходилось не только обязательно прислушиваться, но и руководствоваться в действиях по всей стране, во всей партии. Так работать было нельзя. Я решил, или надо ломать себя и приспосабливаться ко всему, что здесь творилось, и спокойно оставаться в составе политбюро, молчаливым, подыгрывающим, поддакивающим, а высказываться только по незначительным мелким вопросам или выходить из состава Политбюро. Очередная перепалка произошла с Легачевым на Политбюро по вопросам социальной справедливости, отменной привилегии и льгот. После окончания заседания я вернулся к себе в кабинет, и написал письмо в Питсунду, где отдыхал Горбачев. Горбачев приехал, позвонил мне, сказал, «Давай встретимся позже». Я еще подумал, что такое позже, непонятно. Стал ждать. Неделя, две недели. Приглашения для разговора не последовало. Я решил, что свободен от своих обязатель, что он, видимо, передумал встретиться со мной, и решил довести дело до плену Мацико, и меня из кандидатов в члены Политбюро именно там освободить. Потом по этому поводу было много разных толков. Горбачев говорил, что я нарушил нашу договоренность. Мы условились стетиться совершенно определенно после Октябрьского пленума, а я специально решил раньше времени выступить. Еще раз повторяю, это не так. Напомню, в письме я попросил освободить меня с должности кандидата в члены Политбюро и первого секретаря НГК и выразил надежду, что для решения этого вопроса мне не придется обращаться к Пленуму ЦК. О том, что мы встретимся после Пленума, разговора не было. Позже и все. Два дня, три, ну, минимум недели – Я был уверен, что об этом в сроке идет речь. Все-таки не каждый день кандидаты в члены Политбюро уходят в отставку и просят не доводить дело до пленума. Прошло полмесяца, Горбачев молчит. Ну и тогда вполне естественно я понял, что он решил вынести вопрос на заседание пленума ЦК, чтобы уже не один на один, а именно там устроить публичный разговор со мной. Сообщили о дате плену ЦК. Надо было начинать готовиться и к выступлению, и к тому, что последует за ним. Естественно, что каким-то образом организовывать группу поддержки из тех членов ЦК, которые думали и оценивали положение дел в партии и ее руководстве так же, как и я, не стал. Даже мысль об этом мне казалась, да и сейчас кажется, кощунственной. Готовить выступающих, договариваться о том, кто что будет говорить, в общем, плести интриги я никогда бы не стал. Нет, нет и нет. Хотя мне многие потом говорили, что надо было объединиться, подготовиться, выступить единым фронтом, тогда хоть какой-то эффект был бы, руководству пришлось бы...